Глава 23. Выслушав эти возражения и вдумавшись в них, насколько хватает моих слабых сил, в этой слабости я исповедуюсь тебе, Господи, хотя ты её и знаешь, я вижу следующее. Так как некоторые вести сообщаются правдивыми вестниками с помощью символов, то тут могут возникнуть разногласия двоякого характера. Во-первых, относительно истины рассказа, Во-вторых, бывает разногласие о том, что хотел сообщить сам вестник. Одно — доискиваться, что истина в рассказе о сотворении мира, и другое — какого понимания этих слов у слушателей и читателей хотел Моисей, этот замечательный слуга веры твоей. Что касается сомнений первого рода, то прочь от меня все, кто принимает ложь за истинное знание. Что касается сомнений второго рода, то прочь от меня все, кто думает, что Моисей говорил ложь. Я хочу быть в Тебе, Господи, вместе с теми, кто питается истиной Твоей в полноте любви, и вместе с ними радоваться в Тебе. Да приступим вместе к словам книги Твоей, и будем искать в них намерение Твое через намерение слуги Твоего, перу которого поручил Ты сообщить эти слова.